Глава 26 шесть Серафима Артур дожидается, пока я подойду ближе, а потом поднимает руку и цепляет пальцем камешек на подвеске. Склонив голову на бок, рассматривает его с интересом, затем отпускает. «Знаешь, что вообще означают чокеры?» «Это не такой чокер, извращенец!» — хмыкаю я. «Извращенец?» — усмехается. «Ну, пусть будет так. А какой этот чокер?» «Просто украшение. Красивое». «Зачем ты его надела?» «Потому что красивое. Ты не слышишь, что ли?» «Чем оно тебе так нравится?» Спрашивает Артур и разворачивается. Мы начинаем идти главной дорожке, ведущей к рынку с сувенирами. «Блин, ты прикалываешься?» Психую, а он смеется. «Красивая!» – повторяя в который раз. «Грубоватая, благодаря чему подчеркивает изящность шеи. Так, доступнее?» «Я просто спросил, не нервничай так». «А ты не задавай глупых вопросов». «Сим, я не пытаюсь тебя раздраконить. Мне правда было просто интересно». «А хочешь, я покажу тебе, что можно сделать еще с этим чокером?» Спрашивает он таким голосом, что у меня волоски встают дыбом. Какая-то странная реакция на обычный вопрос. Но я задницей чую, что есть в этих словах скрытый смысл. «В чем подвох?» Спрашиваю, скосив взгляд на Артура, поравнявшись с ним. «Никакого подвоха, малышка» отвечает, и мы выходим на главную аллею, по которой не до конца проснувшиеся люди, словно зомби, тащатся за утренней порцией кофе. Но если тебе не интересно, не будем. Рассказать ты не можешь? Не тот эффект будет. Ну точно есть подвох. Только теперь мне чертовски интересно, что он имел в виду. Я прекрасно знаю, что чокер это как бы под вид ошейника, который используют в БДСМ практиках. Но я так далека от этого мира жестких извращений, что такая трактовка мне чужда. Я сказал Артуру правду. Мне нравится это украшение именно тем, что тонкая черная кожа подчеркивает изящность моей шеи и делает образ как бы более хрупким. Я подумаю. Отвечаю наконец. А все это время ты что делала? Перестань меня провоцировать! восклицаю. Бесишь! Сима! Слышу за спиной голос Таши и с широкой улыбкой оборачиваюсь. Подруга несется ко мне, а у нее на хвосте болтается. Нафига она и его притащила? Тихо возмущаюсь я. Кого? спрашивает Артур и бросает взгляд в ту сторону, куда смотрю я. Да вон, сташи бежит, чувак, видишь? Скрашенными крашенными светлыми волосами. Паша Комаров. Бесит трындец просто. Увивается за мной, как собачонка. Говорю все это с предназначающейся подруге улыбкой. «Надо отвадить?» Спрашивает Артур. «Я была бы благодарна». Успеваю сказать это перед тем, как в меня врезается подруга. «Класс! Думала, сейчас потрачу кучу времени на поиски. А ты вот она». «Ага, вот я». Отвечаю и выпускаю Ташу из объятий. В этот же момент ко мне подходит Паша и наклоняется, чтобы поцеловать в щеку, Но не успевает это сделать, как рука Артура обвивает мою талию и буквально выдергивает из рук Комарова. На лице Паши отражается недоумение, как и на лице моей подруги, которая впилась взглядом в Артура и с интересом его рассматривает. «А вы кто?» – спрашивает, склонив голову на бок. «Жених Серафимы», – спокойно отвечает он, не сводя взгляда с Павла. «Я не позволяю целовать мою невесту. Никуда. Вообще». Сухо добавляет он. «Артур», – представляется. «Жених?» – пораженно переспрашивает подруга. «Когда она отойдет от шока, полагаю, представится». Тихо говорит Артур и, развернув нас, закидывает руку мне на плечо и ведет дальше. «Какого чёрта громова! Шипит Таша, семеня возле меня. Комаров плетется сзади. Его радостное настроение по понятным причинам сдулось, и теперь на лице только недовольное выражение. «Жених? Чёрт побери!» «Малыш, я за кофе!» Говорит Артур. А ты пока повтори подружке еще раза три. Чтобы она, наконец, поверила. Притянув к себе, Артур целует меня в висок, отчего сердце почему-то вздрагивает и начинает колотиться быстрее. Потом он отходит, а Таша хватает меня за руки и не совсем ласково разворачивает лицом к себе. «Еще раз повторишь этот вопрос?» Опережаю ее. «Я начну от тебя прятаться». «Я просто...» «У меня шок!» – восклицает она. «Ты когда успела?» «Это, как бы тебе сказать, политический брак». Нахожу самое легкое объяснение, чтобы не вдаваться в долгие рассказы о том, кто такой Артур. «О, да?» Реагирует она также же отупела и рассматривает широкую спину Артура, который как раз заказывает кофе в велокофейне. «А чей он, сынок?» В каком смысле? Ну, если брак политический, то он чей-то сынок. Типа, связи с кем-то выгодны твоим родителям. А, я не уточнила. Он просто друг демона, и я поэтому давно знакома с ним. А чей он сын, я не узнавала. Как его фамилия? Спрашивает она, доставая из крохотной сумочки телефон. Сейчас загуглим. Мы не будем его гуглить накрываю ее руку своей. «Не сейчас. Я еще толком не проснулась». «Но позже ты мне все расскажешь», – произносит она. «Обязательно». «Слушай, с Пашкой так неловко вышло», – тянет Таша. «Но он ехал на своей машине, и это был шанс взять кого-то еще. К тому же у него было выкуплено место, и с собой палатка большая. Я думала, будет круто, если он поедет с нами». «Ты же знаешь, как он меня бесит!» — шеплю, максимально приблизившись к подруге. «Или тебе нравится меня драконить?» «Да ты что!» Таша смотрит на меня огромными глазами. «Я же говорю, просто удобно было!» «Мы еще это обсудим!» Бросаю недовольно. «Слушай, ну, жених!» — качает головой подруга. «А когда свадьба?» «Скоро!» Я еще не знаю, позволит ли мне приглашать друзей. Но если да, то ты будешь первой». «Конечно! Кто-то же должен быть подружкой невесты!» Радостно отзывается Таша. «А кто, если не лучшая подруга?» Подмигивает она. «Сима, мы можем поговорить?» Спрашивает Паша, подойдя ближе. «Со мной поговори!» Рычит Артур, возникая из ниоткуда. С этого дня все разговоры с Серафимой только через меня. А увижу, что рвешься с ней пообщаться у меня за спиной, ахуеешь от последствий. Добавляет он и протягивает мне высокий стакан. Твой кофе, малыш.